Глава десятая. Ноктюрн на флейте позвоночника. Из тела в тело веселье лететь. Пусть не забудется ночником. Я сегодня буду играть на флейте на собственном позвоночнике. Владимир Маяковский. Флейта-позвоночник. Выемля капитающий не таклем. Да. Тогда удачного вам млекопитания. Станислав Лем. 14-е путешествие Ионо Тихова. Похож ли позвоночник на флейту? Прямой рыбий, возможно. А вот S-образный изогнутый человеческий едва ли. По этому, конечно, виднее. Но даже если позвоночник нельзя использовать в качестве музыкального инструмента, То, с точки зрения зоолога, он не становится от этого хуже. Это совершенно замечательное эволюционное изобретение, благодаря которому образуется внутренняя опора для тела, позволяющая совершать сложные и точные движения. Также под его защитой находится спинной мозг. Счастливые обладатели этого устройства образуют большую, прогрессивную и экологически пластичную группу животных, называемую подтип вертебрата позвоночные. Один из представителей класса млекопитающих, относящегося к этой группе, сумел достичь, пожалуй, самого большого эволюционного успеха в истории: расселиться по всей планете и даже претендовать на господство над её биосферой. Хорошо это или плохо вопрос другой. В свою очередь, позвоночные являются лишь частью, но самой крупной частью типа Хордата, хордовые, в которой кроме них на правах подтипов входят ещё оболочники. Мы с ними уже встречались ранее. А также небольшая группа бесхребетных. Мы вот вот с ними познакомимся. Во всей этой тёплой и разномастной компании На долю позвоночных приходится примерно 95% видового разнообразия. Они заметно превосходят своих сородичей не только по числу видов, но и по адаптивным способностям. И оболочники, и бесчерепные это исключительно морские создания, в то время как позвоночные успешно освоили и пресные воды, и нижние слои атмосферы, и почву. И, конечно же, наземную среду обитания. Полным-полной их и в море океане. Своя рубашка всегда ближе к телу. Мы люди не можем не питать особого интереса к происхождению и эволюции хордовых животных, к которым сами относимся. Вполне разумно уделить этому вопросу специальную главу. Автор этих строк сам является хордовым, позвоночным. а вдобавок еще и млекопитающим млекопитающимся. Да не упрекнут меня в хордовок в основном патриотизме, если я скажу, что тип животных, к которому имею честь принадлежать, является самым эволюционно успешным и морфологически продвинутым во всем животном царстве. При этом я вполне осознаю, что понятие эволюционного успеха И критерии, по которым он определяется, весьма спорны и не имеют универсального толкования. Тем не менее, давайте попробуем сравнить три типа животных, включающих наибольшее число видов: членистоногих, моллюсков и хордовых, с помощью наиболее часто используемых индикаторов биологического прогресса и успеха. Число видов, которое включает тот или иной тип и класс, Мнередко считают глаงнейшим из показателей биологического прогресса. Чем разнообразие, тем успешнее. В этом отношении первенство однозначно принадлежит членистоногим, которых в современной фауне насчитывают больше миллиона видов, и каждый год описывают сотни новых, особенно среди насекомых. Молюск и хордовые отстают с огромным отрывом. которые нет никакой надежды сократить. Более того, по мнению многих специалистов, некоторые из типов животных потенциально содержат больше видов, чем хордовые. Только эти организмы настолько малы и ведут столь скрытный образ жизни, что большая их часть до сих пор ускользает от зоологов. Таковы представители типа круглые черви или нематоды. Число неоткрытых видов, в которых, оценивается примерно в миллион. На Земле просто нет такого количества специалистов по нематодам, чтобы описать и изучить это невидимое многообразие. Большинство экспертов занимаются круглыми червями, паразитирующими на человеке, домашних животных и культурных растениях. А огромная масса нематод, не относящихся к этим категориям, привлекает значительно меньше внимания и денежных средств, без которых почти невозможно заниматься их описанием. Если же в качестве критерия прогресса взять не число видов, а морфологическое и экологическое разнообразие группы, то расположение места на пьедестале подсчёта может измениться. Возьмём размеры тела. Они интересны не только сами по себе, но и потому, что отражают разнообразие адаптивных стратегий животных. Очень маленькие и очень крупные существа резко различаются между собой по продолжительности жизни, типу питания, положению в пищевых цепочках и другим параметрам. Можно сказать, что чем шире диапазон размеров тела в изучаемом типе животных, тем при прочих равных условиях он экологически разнообразнее и способен занять большее количество ниш в экосистемах. Самые крупные членистоногие, каких только знал мир, принадлежали к классам ракообразных и двупарноногих многоножек. Исполинские сороконожки, достигавшие 2 м в длину, давно вымерли. А вот среди ракообразных и сейчас можно встретить великанов. таких как японский паук-краб, способных вымахать размером до трех метров. Правда, эта величина соответствует размаху конечностей краба. Размер его тела без учета ног куда скромнее. Но это предел роста. Даже в минувшие геологические эпохи, полные гигантских чудовищ, членистоногие не становились крупнее. Одна из причин – и их наружный хитиновый панцирь. Это прекрасное защитное приспособление, сделавшись слишком большим, способно принести немало хлопот своему обладателю. Хитин неэластичен, поэтому панцирь не дает расти телу, находящемуся под его защитой. Вот почему членистоногие вынуждены периодически линять, сбрасывая ставший тесным хитиновый покров и одеваясь новым. а это означает затраты времени и энергии, не говоря уже о возрастающем риске быть съеденным во время одного из периодов беззащитности. На суше носители такой брони ждёт другое испытание. Если увеличить насекомое, скажем, муху или жука до размеров коровы, они не смогут сделать и шагу по земле, не говоря уже о том, чтобы летать. слишком тяжёлым сделается их наружный покров, увеличившийся пропорционально огромному размеру тела. Дышать такое чудище тоже не сможет, но уже по другой причине. В отличие от крови позвоночных, кровь насекомых, правильнее её называть гемолимфой, не выполняет функцию транспортировки кислорода. Жизнетельный газ разносится по телу с помощью системы разветвлённых трубочек трахей путём диффузии без использования жидкости. Ди Кислорода в воздухе в 10.000 раз выше, чем в жидкой среде, что и определяет саму возможность такой транспортировки. Но из физики известно, что скорость диффузии обратно пропорциональна расстоянию, которое должен пройти газ. Поэтому такой простой способ снабжения кислородом эффективен лишь при небольших размерах тела. Насекомые размером с человека существовали только в фантазиях ковкианских. Малюскам немного проще. Те из них, что отказались от наружного скелета, раковины, способны достигать в длину 8 м. Но и это достижение меркнет перед рекордами позвоночных. Крупнейший из которых синий кит. может вырасти в длину до 33 м. Если учесть, что самые миниатюрные из известных хордовых, некоторые рыбы, лягушки имеют тело длиной 7-8 мм, то размеры самых мелких и самых больших представителей типа будут различаться более чем в 4.000 раз. Сопоставимая величина у членистоногих составит чуть более 3.000 раз. Сложность и развитость нервной системы у хордовых настолько превосходит все аналоги, имеющиеся у других животных, что об этом нет нужды особо распространяться. Хотя во всех трёх упомянутых ранних типах есть группы, выработавшие весьма сложные формы поведения: общественные насекомые, осьминоги, птицы и млекопитающие, Вряд ли можно сомневаться, кто из них чемпион в этом отношении. Кроме того, если анализировать и сравнивать не типы в целом, а отдельные классы, то мы увидим, что богатство и разнообразие форм может сочетаться с явной экологической ограниченностью. Среди моллюсков классы головоногих и двустворчатых – это исключительно водные организмы. Первые не сумели даже покинуть морскую среду обитания и поселиться в пресной воде. Относящиеся к членистоногим ракообразные живут почти исключительно в воде, а насекомые, несмотря на их колоссальные адаптивные способности, не сумели завоевать моря и океаны, оставшись преимущественно наземной группой. Рассмотрим разнообразие способов передвижения. у представителей отдельных типов. Среди членистоногих есть бегающие, прыгающие, плавающие, летающие, роющие и присмикающиеся существа. Всё то же самое мы находим и у хордовых, но у них диапазон способов движения даже шире. Так, например, брахиация ходьба руками. Совершенно уникальный для животного мира способ передвижения. которые используют гибоны и некоторые другие обезьяны. Они раскачивают тело и обхватывают ладонями одну ветку за другой. Конечно, все перечисленные ранее успехи типа хордовых заслуга исключительно позвоночных. Ни бесчерепные, ни оболочники ничего подобного не добились. Фишка позвоночных состоит в том, что они обзавелись прочным хорошо развитым внутренним скелетом, который сохраняется в течение всей взрослой жизни особи. Хотя в ходе эволюции этот скелет претерпевал различные изменения, в том числе и регрессивные: утрата конечностей у китообразных и змей, хвостового отдела позвоночника у человекообразных приматов. Они неизменно сохраняли череп позвоночник Два важнейших для нас отдела скелета. Уход скелета внутрь тела позволил позвоночным достичь максимально возможных для животных размеров. Даже позвоночные, имеющие наружный защитный покров, наподобие панциря членистоногих, черепахи, броненосцы, не отказались от внутреннего скелета. Второй важной инновацией Определивший прогресс и успех позвоночных, палеонтологи считают их усаженные зубами челюсти. В сочетании с черепом и позвоночником они сделали их активными крупными хищниками, добившимися господства сначала в водных, а потом и в наземных экосистемах. И всё же, зубы не являются залогом успеха любой зоолог Назовёт много примеров утраты зубного аппарата в ходе эволюции позвоночных. Но отсутствие зубов нисколько не помешало синему киту стать крупнейшим представителем современной фауны, а птицам завоевать воздушное пространство. Однако для того, чтобы позвоночные смогли в полной мере раскрыть свой эволюционный потенциал, им необходимо было сделать решающий шаг. адаптироваться к жизни на суше, только на суше, где позвоночным пришлось приспосабливаться к великому множеству различных сред и ландшафтов, они смогли достичь максимального разнообразия и сложности строения. Некоторые из них потом столь же успешно вернулись в водную стихию: морские змеи и черепахи, ихтиозавры, пингвины, киты и тюлени. Но именно в наземно-воздушной среде максимально проявились все прогрессивные эволюционные тенденции, присущие по типу вертебрата. Впрочем, все это случится очень нескоро. Первые несколько сотен миллионов лет своей эволюции Хордовым придется провести в морях, оставаясь типичными водными организмами. Но естественный вопрос, от каких животных они происходят, палеонтологи с сожалением разводят руками. Искомые предки и переходные формы были безнадежными в котелы и превратиться в окаменелости попросту не могли. Начальные этапы эволюции Хордовых палеонтологическими методами проследить не удается. Опираясь на данные о строении и образе жизни современных Хордовых и других вторично ротных животных, можно с определенной долей уверенности предполагать, что их общие предки были свободно живущими морскими существами, занятыми преимущественно процеживанием воды через жаберные щели или щупальцы, как это делают современные крыложаберные, чем они и добывали себе пропитание. Такие спокойные фильтраторы были очень невелики размерами и вели малоподвижную жизнь на морском дне. Зарывшись неглубоко в ил или песок, именно так живут некоторые современные нишие хордовые, а также полухордовые, особый тип вторичноротых, куда входит 130 видов червеобразных морских беспозвоночных. Но вместе с глакожими эти создания являются ближайшими родственниками типа хордовых. Поле онтологическая летопись хордовых, как и многих других типов животных, Прослеживается начиная с кембрийского периода. Долгое время почётное звание самого древнего преддревнего представителя этого типа удерживало пикае. Это окаменелое существо, длинное тело примерно 5 см, найденное Чарльзом Олкатом в бёрджизских сланцах. Олкат принял свою находку за древнего многощетинкового червя. И только спустя полвека Саймон Конвей Морис доказал, что перед нами одно из ранних хордовых. Бикая определил наиболее основной диагностический признак этого типа хорду, эластичный тяж, выполняющий у низших хордовых функцию позвоночника, то есть осевого скелета. Напомню, что у большинства позвоночных хорда имеется только на стадии эмбриона. а впоследствии замещается позвоночником. Возраст Пекайи составляет около 505 миллионов лет. С 1999 года ее первенство оспаривает Хайко Уихтис, описанный из ранне-кембрийских отложений провинции Юньнань, что в Южном Китае. Этот рыбоподобный организм чуть постарше. Он жил между 520 юм, и 516 млн лет назад. Если бы мы знали только этих древнейших из древних, то я мог бы уверенно написать, что тип хордовых возник в ходе кембрийского взрыва, причём несколько позже, чем типы моллюсков и членистоногих, ископаемые остатки которых представлены уже в самых ранних кембрийских отложениях. Но для обсуждения проблемы возникновения хордовых у нас есть еще один важный источник сведений – современные представители типа, а также их геномы. Как и следовало ожидать, когда в ход были пущены молекулярные часы, немедленно выяснилось, что ни Пекайо, ни Хайка Уихтиса нельзя считать первыми хордовыми. Генетики настаивают, что корни этого типа уходят далеко в сумрак до Кембрийских морей. Приведу только одну из сделанных мне оценок времени дивергенции, согласно которой общий предок всех вторичноротов жил от 700 до 650 миллионов лет назад. И в этом же временном интервале обособилась филогенетическая ветвь, ведущая к современным хордовым. Итак, первые этапы их эволюции должны были протекать в холодном и недружелюбном океане эпохи криогена. Возникновение подтипа позвоночных на той же хронологической схеме отнесено ко времени между 600 и 50 и 600 миллионами лет назад, то есть к началу Эдиакария, задолго до того, как первые хордовые и первые позвоночные смогли попасть на страницы каменной летописи. Повторюсь, это вполне ожидаемо, потому что молекулярные датировки времени начала дивергенции практически всегда значительно опережают время появления первых ископаемых представителей изучаемой группы. Но имея мы в своём распоряжении не только окаменелостей, но и молекулярных часов зоологии и в этих стеснённых обстоятельствах смогли бы высказать некоторые догадки о том, что собой представляли вероятные предки позвоночных. До наших дней в морях и океанах сохранились существа, в которых специалисты видят живую модель этих предков, предпозвоночные. Роберт Керл. Я имею в виду знаменитого ланцетника. Животное, описанием которого начинается каждый учебник зоологии позвоночных. Животные, относящиеся к подтипу бесхрепных, к самому примитивному подтипу хордовых. Для зоологов большая удача иметь в числе своих современников ланцетника, изучение которого чрезвычайно полезно для понимания происхождения и ранней эволюции Хордовых. Поэтому он и сделался широко известным в узких кругах специалистов. Вообразите себе восторг историка. Случись ему повстречать живого древнего русича времен князя Владимира Красное Солнышко. Русичей давно нет. Алансетники, несмотря на свою примитивность, до сих пор здравствуют и в некоторых регионах настолько обычные, что их даже употребляют в пищу. Алансетник имеет полупрозрачное удлинённое тело и очень напоминает пикаю и древнейших китайских рыбообразных существ. Его научное имя вполне говорящее. Алансетник действительно похож на старинный хирургический инструмент. К нему вполне применима характеристика, которую дают палеонтологи древнейшим позвоночным. Мелкие рыбообразные животные с веретеновидным телом и отсутствием границы между туловищем и головой. Морфология ланцетника имеет черты, свойственные, по крайней мере, на некоторых этапах их онтогенеза, всем без исключения хордовым. Билатеральная симметрия тела, серия жаберных щелей, расположенных на передней третьей туловище, а также комплекс, состоящий из хорды и нервной трубки. Прообраз нашего позвоночника с проходящим внутрь его канала спинным мозгом. Это своего рода анатомический минимум, дающий животному право считаться хордовым. И все же ланцетник еще не позвоночный. Всё, что характерно для подтипа позвоночного, череп с упрятанным внутри него головным мозгом, позвоночник, парные конечности, челюсти, развитая голова возникнет в эволюции гораздо позже и к тому же не одновременно. Надо сказать, что план строения, характеризующий современных высших позвоночных, от лопастепёрых рыб до человека формировался очень долго и постепенно. И начало его восстановления связывают с переходом к активному плаванию в толще воды при преследовании сравнительно крупной добычи. Обешчерепный ланцетник, скорее домосед, с сучству малоподвижное и сохранившее унаследованное от предков фильтрационный тип питания. Адаптация к активному передвижению в воде дала начало организмам, которых мы называем рыбами. В одной из предыдущих глав уже говорилось о том, что рыбы это очень гетерогенная группа позвоночных, которых объединяет водный образ жизни, особая рыбообразная форма тела и относительная анатомическая примитивность. К высшим позвоночным принято считать четвероногих тетраподы, от земноводных до млекопитающих. И возникновение этой группы связывают с адаптацией к жизни на суше. Научное название четвероногие может кого-то ввести в заблуждение, потому что у птиц и человека всего две ноги, а у змей и дельфинов вообще ни одной. Но для филогенетики важно, что четвероногим был их последний общий предок. А что до сокращения числа конечностей в ходе эволюции? Что же? Бывает и такое. Давайте же проследим долгий эволюционный путь позвоночных от безмозглох, буквально ланцетникообразных предков, живших, вероятно, в эпоху Криагена, к сложным и башковитым организмам, среди которых и Леонардо да Винчи. и Альберт Эйнштейн и ваш сантехник дядя Вася. В июле 1830 года в Париже было жарко, и в прямом, и в переносном смысле. На улицах сооружались баррикады, шли настоящие бои. Это была вторая французская революция, окончательно уничтожившая власть династии Бурбонов и положившая конец господству аристократии в общественном устройстве Франции. но было жарко и на научном фронте. В 1830 году европейские интеллектуалы следили не только за политическими новостями из Парижа, но и за продолжительной научной дискуссией, вошедшей в историю как с Пор-Кювье и с Жофруа Сент-Эллера. Она длилась с апреля по октябрь этого года в стенах Французской академии наук, хотя в дни уличных боев Было, конечно, не так академических дискуссий. Когда стало совсем жарко, Кювье, демонстративно заявивший о своей аполитичности, уехал в Лондон собирать материалы для естественной истории рыб. Histoire naturelle des poissons. Спор начался при одном французском короле, Карле X, завершился при другом, Луи Филипперерлянском. Но отголоски его слышится и в современных научных дебатах. Кювье и Синтлер были старыми друзьями и коллегами-зоологами. Оба много занимались вопросами сравнительной анатомии и внесли большой вклад в развитие зоологии. Спор между ними вышел по одному частному вопросу, но выявил принципиальные расхождения их взглядов на систему животного царства. Я уже упоминал, что Кювье Детально изучив анатомию множества различных видов, пришёл к выводу, что в природе существует всего четыре плана строения, и, соответственно, четыре таксономических типа животных. Сент-Элер не соглашался. С его точки зрения, все животные имеют принципиально сходное анатомическое устройство. И строение всех типов и классов может быть сведено к единому правообразу. который природа варьирует на тысячи ладов. Как писал про него Гёте, автор близкий по духу к концепции прорастания. Жофруа в тиши трудится над аналогиями существ и таинственным родством их. В своём внутреннем строении хранит целое и живёт в убеждении, что одиночное может постепенно развиваться из него. Задача, за которую взялся Сент-Илер, была очень трудна. Шутка ли доказать с фактами на руках, что Амар, Кальмар и доктор Дуримар, будучи представителями разных типов животных, воплощают в своей анатомии общий принцип организации? Фактов было маловато, и Жефруан был вынужден прибегать к разного рода натяжкам, философским доводам и очень спорным допущениям. Например, он пытался доказать, Что хитиновый наружный покров насекомого это своеобразный позвоночник, а жуки, мухи и тараканы живут внутри него, как моллюски внутри своих раковин. Кювье, опытнейший палеомист, на нескольких заседаниях Академии наук, состоявшихся весной того памятного года, раскатал по брёвнышкам анатомические построения своего оппонента. и в глазах современников и потомков остался победителем в споре. Но не все аргументы Сент-Элеры были натяжками и предположениями. Он опирался на результаты собственных анатомических исследований, хотя и смотрел на них сквозь призму своей излюбленной идеи. За восемь лет до спора с Кювье он опубликовал статью со странным для читателя наших дней названием «О позвонке у насекомого». в который использовал необычный следовательский приём, а именно, пытаясь отнести анатомическое строение млекопитающих и ракообразных, он взял амара как представителя последних и перевернул его с брюха на спину. Вот как описывает это сам Сент-Элер. Каково же было моё изумление, скажу больше, в какое восхищение привела меня Открывшейся моим глазам картина, я увидел все системы органов амары, расположенные в таком же порядке, как у млекопитающих. Так по бокам спинного мозга имелись на лицо все спинные мышцы. Ниже помещались пищеварительные органы и органы грудной полости. Ещё ниже сердце и все части кровеносной системы. Наконец, в самом низу, образуя последний слой, занимали своё обычное место брюшные мышцы, что и требовалось доказать. Изменив привычную точку зрения, Жфруа смог, как ему казалось, проиллюстрировать единство анатомического устройства челенистоногих и позвоночных. Так родилась известная впоследствии гипотеза перевёрнутости хордовых, в соответствии с которой представители этого типа демонстрируют анатомическую инверсию по сравнению с беспозвоночными. Скажем, нашему спинному мозгу у носикумах соответствует брюшная нервная цепочка. Сам эти термин подсказывает, что оба органа выполняют сходные функции, но помещаются на противоположных сторонах тела. Сердце позвоночных находится на брюшной стороне, а вот у беспозвоночных, у кого оно имеется? обычно на спинной. Эти анатомические факты, как и некоторые другие им подобные, были прекрасны известнику Вье. Но историю пишут победители. Критика кювье привела к тому, что концепция Жевруа об анатомическом единстве всех животных, в которую он свято верил, была отвергнута, а вместе с ней в забвение ушла и гипотеза перевёрнутости хордовых. На протяжении последующих двух веков к этой гипотезе периодически возвращались некоторые крупные морфологи, но она так и не получила широкого признания. Если её и вспоминали, то скорее как исторический курьёз. Допущение непонятного анатомического переворачивания казалось слишком фантастическим и даже бессмысленным, чтобы принимать его всерьёз. Да и восторженные заявления Сент-Элера о полном соответствии в расположении органов Амара и млекопитающих вовсе не истина в последней инстанции. История науки интересна тем, что иногда даже крепко-накрепко забытые гипотезы вдруг извлекаются из небытия, отряхиваются от архивной пыли и становятся общепринятыми теориями из разряда «но кто же этого не знает». Так произошло с Менделевской генетикой, с гипотезой движения континентов Вегенера и некоторыми другими ныне признанными концепциями. Открытие и изучение гомеобоксных генов в конце 20 века убедительно показало, что Жоффруа Сен-Тйер был всё-таки прав, по крайней мере, в том, что план строения хордовых и в самом деле основан на инверсии. Их точнее наше анатомическое устройство действительно ненормально по сравнению с анатомией беспозвоночных логика чеширского кота собака рычит когда сердится и виляет хвостом когда радуется а я я ворчу когда мне приятно и виляю хвостом когда злюсь вывод я ненормальный Как удалось доказать верность гипотезы перевёрнутости? А вот как. Регуляторные гены, относящиеся к одним и тем же семействам, у беспозвоночных отвечают за формирование органов, лежащих на брюшной стороне, а у позвоночных на спинной. Поскольку гены эти имеют общее происхождение у всех метазоев, то можно говорить о полном эволюционном соответствии брюшной стороны беспозвоночных и спинной позвоночных. Специалисты именноют это красивым термином дорзально-вентральная инверсия. Сент-Элер был бы доволен. Зачем предки позвоночных прибегли к такому извращению, сказать наверняка сложно. В поисковых объяснений эволюционисты привычно обращаются к предположениям о резкой смене образа жизни. Возможно, что первые из ненормальных перестали отфильтровывать пищевые частицы из воды и перешли к собиранию корма с поверхности дна морского. Для этого они перевернулись на 180 градусов и стали ползать по грунту на бывшей спине, ставшей теперь брюхом. А может быть, они делали то же самое, но не ползая по дну, а медленно над ним проплывая. Не исключено, что именно так возник прототип всех позднейших Хордовых. начиная от Пекайи, Метаспригены и Хайко-Уихтисов. Маловероятно, что такой перевертыш мог сформироваться за одну ночь. Адаптация к принципиально новому образу жизни – дело нешуточное. Но, увы и ах, палеонтологическая летопись ничего не расскажет нам об этих событиях далекой древности. Следующий эволюционный шаг – появление настоящего внутреннего скелета. с черепами, челюстями и позвоночниками. Это тоже произошло не одномоментно, а растянулось на долгие миллионы палеозойских лет. От бесчерепных плансетник и ему подобные. Дорожка ведёт к бесчелюстным, которые были весьма обычны в морях раннего палеозоя, а потом почти все поумирали. И в современной фауне представлены только миногами и миксинами. Хотя по традиции систематики причисляют этих существ к позвоночным, настоящего позвоночника у них нет, а его функции выполняет хорда, сохраняющаяся в течение всей жизни. Нет и костей. Нынешние меногие и миксины это небольшая группа, находящаяся на задорках водного царства. Но когда-то в кембрии и ордовике бишлюсные были единственными представителями позвоночных, водившимися в морях и океанах. Судя по всему, они были широко распространены и долго не имели серьёзных конкурентов. Так что на первых порах, что в данном случае соответствует примерно 100-120 млн лет, эти самые ранние прообразы конструктивного типа рыбы могли спокойно экспериментировать с морфологией собственных тел. Мягкое и лишенное костяного скелета нутробище люсных было прикрыто прочным покровом, состоящим из отдельных чешуй или щитков, больших или малых. Похоже на воителя былых времен, закованного в тяжелую броню или надевшего кольчугу. Такой способ защиты имеет очевидные недостатки. ограничивая манёвренность и создавая проблемы при росте животного. Поэтому данный путь эволюционного развития не стал магистральным для позвоночных. В конце концов, они отказались от наружного панциря в пользу внутреннего костного скелета. Примечательно, что костная ткань появляется сначала с наружной стороны тела. Щит, прикрывавший мягкую плоть поздних имбрийских бесчелюстных состоял из обузыствлённой ткани, сочетавшей характерные свойства кости и зуба. Это был сложный двухслойный материал. Верхний слой был похож по строению на зубную эмаль и дентин, а нижний, подстилающий на кость. В ходе дальнейшей эволюции костная и зубная ткани стали развиваться самостоятельно. Почти полное исчезновение бесчелюстных К середине девонского периода, примерно 390 миллионов лет назад, принято объяснять появлением и массовым развитием их прямых конкурентов челюстных родов позвоночных, обладающих куда более совершенным орудием нападения, а также более крупным ртом, позволявшим заглотить приличных размеров добычу. У челюстей было ещё одно функциональное преимущество: Име можно работать как насосом, закачивая большие объёмы воды в жаберную полость, увеличивая тем самым интенсивность газообмена и повышая уровень метаболизма. Это ещё одно условие достижения крупных размеров тела. Параллельно с челюстным аппаратом развивались и более совершенные органы чувств, позволявшие позвоночным ориентироваться в среде быстро меняющееся при активном передвижении. Эволюционное происхождение челюстей остаётся не до конца понятным. Это приспособление не может действовать само по себе. Для эффективной работы челюстей нужно кое-что ещё, например, соответствующая мускулатура. Подним словом, должен был сформироваться целый комплекс анатомических признаков, которых не было у бесчелюстных хордовых. Классическая гипотеза, выдвинутая ещё в 1859 году немецким анатомом Карлом Гегенбауэром, выводит челюсти из передних жаберных дуг, у которых появилась новая функция накачивать воду в жаберную полость. Палеонтологи находят свидетельство в пользу преобразования дуг в челюсти уже у средних кембрийских хордовых. В частности, у метоспригины ещё одного представителя замечательной биржеской фауны. Эмбриологи склоняются к гипотезе гетеротрофии. Она уже упоминалась в главе 8, вызванной мутацией или мутациями гамеозисных генов. Если она верна, то приобретение позвоночными челюстей должно было произойти стремительно. В геологическом масштабе времени, конечно. Челюстные рыбы эволюционировали довольно быстро. И с каждым новым миллионом лет становились ещё крупнее, подвижнее, быстрее и страшнее для своих жертв. Уже в девонском периоде они породили подводных монстров. Отряд Артродиры с длиной тела до 8 м и нижней челюстью, похожей на ковш экскаватора. Мощь их укуса должна была быть громадной. Впрочем, зубов эти чудовища еще не имели. Их челюсти были усажены костными пластинами, позволявшими перемалывать панцири и кости своих жертв. Но уже бок о бок с ними в Девонских морях жили рыбы, вооруженные вполне приличными зубами. А вот внутренний костный скелет появится позже. Как известно, он отсутствует даже у многих современных позвоночных. Ей имею в виду акул, скатов и им подобных, объединяемых в класс хрящевых рыб. Эти успешные морские хищники довольствуются скелетом из минерализованного и довольно твёрдого хряща, что не мешает некоторым их видам наводить ужас на куда более продвинутых млекопитающих. Тенденция к полному окостенению скелета дала начало особому классу костных рыб. и по ныне господствующему в земных океанах, реках и озёрах. Эти рыбы возникли в силурийском периоде, и довольно быстро, уже к девону, разделились на две генеалогические ветви. Первая ветвь лучепёрых охватывает большинство ныне живущих рыб, включая общеизвестных: карась, щука, сельдь. Несмотря на огромное разнообразие, превышает 20.000 видов в современной фауне, то есть больше, чем видов рептилий, птиц или зверей, и способны жить в водоёмах самого разного типа. У лучепёры из-за продолжительное время своей эволюции изменились сравнительно мало и до сих пор остались рыбами. Судьба второй ветви костных рыб, лопастипёрых, имеет для нас гораздо больше интерес. Именно среди них мы встречаем прямых предков всех наземных позвоночных, а значит и человеческого племени. В основу разделения костных рыб на две группы положено различное строение их плавников. У лучеперых рыб, о чем знает каждый рыболов-спортсмен и каждый любитель блюд из рыбы, плавники практически лишены мускулатуры и поддерживаются за счет проходящих внутри них длинных скелетных лучей. Их движениями управляют мышцы, находящиеся в стенке тела. Лопасти пера и рыбы имеют мясистые плавники с утолщенной костной осью. Они движутся за счет работы мускулов, находящихся в самом плавнике. Такое строение позволяло не только совершать более сложные движения, но, и как мы вскоре убедимся, послужила прекрасной отправной точкой для эволюции наземных позвоночных. Водные существа с черепами, окастеневшим скелетом и мускулистыми плавниками было уже вполне оснащено для того, чтобы выбраться на поверхность земли и сделаться родоначальником самой процветающей ветви хордовых четвероногих. Хотя жизнь зародилась в водной среде, организмы с очень давних пор предпринимали попытки проникнуть в сухопотный мир. Древнейшие следы существования наземных бактериальных матов датируются по некоторым, хотя и не общепризнанным данным, временем около 2 миллиардов 600 миллионов лет назад. То есть они существовали задолго до появления и эукариот, и многоклеточных животных. Благодаря научно-популярным книгам и фильмам, Мы представляем себе тогдашнюю сушу как место крайне негостеприимное и неудобное для жизни. Резкие перепады температуры, активный вулканизм, отсутствие озонового слоя, защищающего от гибельного ультрафиолета, а то и глобальное похолодание, превратившие однажды нашу планету в покрытый льдом шарик. Действительно, совсем не курорт. такие условия вряд ли приемлемы для высших организмов, но не для архей и бактерий, среди которых есть много истинных экстремалов, способных жить кто в исландских гейзерах, а кто и в озёрах жидкого асфальта. Многоклеточные организмы, животные и растения смогли выбраться из воды на сушу гораздо позднее, после того, как в атмосфере сформировался защитный озоновый слой. Самые первые несомненные следы пребывания животных в наземной среде относятся к началу ордовикского периода. Они принадлежат так называемым эутикарциноидам, небольшим пресноводным членистоногим, которых раньше считали родственниками ракообразных, а сейчас сближают с многоножками. Эти ископаемые следы были оставлены примерно 483 млн лет назад. На территории нынешней Южной Австралии в то время плотного растительного покрова на земле ещё не было. В выскопаемых ардовикских почвах нет остатков подземных частей растений. Не было и чёткой границы между морем и сушей. Побережье моря представляли собой обширные плоские равнины, на которых залитые водой участки перемежались с большими и малыми островками суши. Не море, не твердый берег, а нечто среднее, раскинувшиеся на сотни квадратных километров топь. Возможно, современные мангровые заросли по берегам тропических морей представляют отдаленный аналог подобных ландшафтов, с тем существенным отличием, что никаких зарослей в Ордовике не было и быть не могло. Такой вот переходный ландшафт видится палеобиологам вполне подходящим местом где могло произойти самое важное эволюционное событие в истории позвоночных. История того, как рыбы вышли на сушу, описана многократно нам и в научной, и в популярной литературе. Уже в 21 веке была сделана очень важная находка вымершего существа. которого часто рассматривают как несомненную переходную форму между настоящими рыбами и четвероногими. Это тикталик, лопастепёрая рыба, жившая примерно 375 млн лет назад в местах, где сейчас находится канадский арктический архипелаг. Тикталик очень знаменит. Его можно назвать архиоптериксом 21 века. Один из авторов находки Палеонтолог Нил Шубин написал про него и историю его обнаружения книгу, переведенную на многие языки. В строении этого животного причудливо перемешаны рыбьи, амфибийные и переходные признаки. Судите сами, у тиктоалика были вполне рыбьи чешуя и плавники, но при этом он обладал плечевым и локтевым суставами. заметно обособленной от остального тела головой. На рисунках-реконструкциях ему обычно придают крокодилообразный облик, а также ребрами. Внутреннее строение его плавника, еще плавника, не ноги, тоже не назовешь типично рыбьем. Вот что пишет Нелл Шубин. «У тиктаалика была лопатка, плечо, предплечье и запястье». состоящие из тех же костей, что и соответствующие части человеческой руки, изучая строение суставов, соединяющих эти кости, чтобы понять, как они двигались друг относительно друга. Мы убедились, что конечности текталика были приспособлены для выполнения довольно необычной функции. Эта рыба могла отжиматься. Конечности могли сгибаться в локтях, как наши руки, а запястья позволяло отогнуть конец плавника в сторону, так что рыбья ладонь прижималась к земле. Секталик умел выполнять известный приказ «упал отжался». Такие конечности уже пригодны для того, чтобы бегать, ходить, ну или хотя бы медленно переползать по твердой земле. Как ни странно, эта усовершенствованная конечность возникла еще до того, как лопасти пюре и рыбы отправились на завоевание суши. Она имела вполне функциональное значение и для обитателей мелководья, поскольку позволяла её владельцам силой отталкиваться от дна, совершая уверенные и быстрые движения. В условиях жизни на девонском взморье, размытом пограничье между водной и наземной средами, Сложная конечность была полезна и для тех позвоночных, кто не помышлял бегать по суше. Дальнейшая история позвоночных настолько богата событиями и разнообразна, что её можно набросать в короткой главе лишь очень широкими мазками, отмечая ключевые моменты. Самый первый класс четвероногих это земноводные. Они же амфибии: лягушки, жабы, тритоны, саламандры. из вымерших представителей различных ихтиостегий, бентазухий, тулерпетоны, ренизухии и прочей искапаемой публики. Название звучащее как песня в ушах палеонтолога, но мало знакомое широкому читателю, которого гораздо больше интригуют динозавры. Название земноводное хорошо отражает явную переходность в образе жизни и способы размножения этого класса. Определённо уже не являясь рыбами, амфибии сохранили крепкую связь с водой, в которую они откладывают свои мелкие и лишённые прочных наружных оболочек икринки. Личинки амфибий тоже развиваются в водной среде, а влажная и гладкая кожа взрослых земноводных плохо защищает организм от высыхания. Поэтому их можно встретить только во влажных местообитаниях. Все эти особенности показывают, что земноводные были только первым эскизом на пути полной адаптации позвоночных к наземно-воздушной среде. Впрочем, эволюционными неудачниками их не назовёшь. Амфибии благополучно пережили все пертурбации прошлых геологических эпох, включая массовые вымирания и глобальные похолодания. и весьма разнообразно представлены в фауне наших дней. Все позвоночные, которых можно считать полностью и безоговорочно сухопутными, а также их потомки, вторично вернувшиеся к обитанию в воде, образуют группу амниот. Для них характерно наличие специальных наружных оболочек, одевающих развивающийся эмбрион и защищающих его от негативных внешних воздействий. но не препятствующих при этом газообмену с окружающей средой. Амнёты не только значительно снизили свою зависимость от воды, но и получили возможность снабжать зародыш большим количеством желтка. Эмбрион может пребывать внутри яйца сравнительно долгое время, используя запасённые в нём питательные вещества. А это значит, что нет необходимости в особой личиночной стадии развития. Вспомните крупные, полные желтка птичьи яйца, размеры которых даже у самых мелких видов королёк, колибри не меньше сантиметра. А вот у современных земноводных сантиметровая икринка рекордсмен по размерам. Как правило, они значительно мельче. Как не старайся, большого количества желтка в икринку не поместишь. Волей-неволей молодому животному приходится быстро выбираться наружу и начинать самостоятельно добывать пищу. Итак, амниоты это рептилии, птицы и млекопитающие. Рептилии появились в конце палеозоя, млекопитающие в триасовом, а птицы в юрском периоде мезозоя. С их возникновением закончилось формирование современной структуры типа хордовых. И с тех пор В течение всего мезового периода и всей последовавшей за ним кайнозойской эры новых классов позвоночных не появилось. Более того, новые типы и классы перестали возникать ещё в палеозое и среди беспозвоночных. На протяжении последних 65 млн лет развитие животного мира заключалось в возникновении и вымирании лишь относительно нишных таксономических единиц, видов, родов, семейств и отрядов. Кто-то может решить, что в мезозое иссякла творческая сила эволюции, не способная уже создавать принципиально новые планы строения. Но это было бы неверным заключением. И вот почему. Причина не появления новых типов и классов животных в кайнозое заключается в том, что к концу мезозойской эры Свободное экологическое пространство на свете оказалось заполненным. Все роды в экономии природы, которые возможны в имеющихся планетарных условиях, были распределены между актерами, а принципиально новых сред обитания больше не появлялось. Животные освоили морские и пресные воды, сушу, почву, приземные слои воздуха. Проникли везде и всюду, куда им позволяют их морфология и физиология, но не дальше. При этом эволюция видового разнообразия животных в последнюю геологическую эпоху не только не остановилась, но даже ускорилась. Об этом ясно свидетельствуют данные палеонтологической летописи, причём не только сухопутных, но и морских животных. Разнообразие беспозвоночных и хордовых в океане колыбели жизни Эон клон наросло, начиная с кембрия. Хотя периодически биосферу потрясали массовые вымирания, в ходе которых виды и роды исчезали за короткое время тысячами и десятками тысяч, ни одно из них не могло нарушить этот общий тренд роста разнообразия. Даже катастрофическое пермско-триасовое вымирание на границе палеозоя и мезозоя исчезло до 96% видов морских и до 73% видов сухопутных животных. Не привело к необратимому регрессу. Позволю себе привести результат из собственного исследования, проведенного совместно с палеонтологами Алексеем Бондаревым и Александром Марковым. Используя две очень полные базы данных о геологическом возрасте и встречаемости древних организмов, В коллекциях ископаемых мы определили, сколько родов морских животных существовало в ту или иную эпоху, от кембрия до наших дней. Почему мы подсчитывали число родов, а не видов? Да потому что это позволяет получить более достоверные результаты. Дело в том, что палеонтологи, работая со скудными ископаемыми остатками, порой не могут правильно провести границы между видами. Бывает, что в основе их решений лежат субъективные методы и небеспорные интерпретации. Поэтому многие виды ископаемых животных установлены не очень надёжно. И основывать на них какие-то фундаментальные расчёты было бы опрометчиво. Рады ископаемых животных другое дело. Они, как считает большинство авторов, установлены куда более достоверно и объективно. Ещё один вопрос, который можно задать. Почему мы ограничились только морской фауной? И здесь всё определяется спецификой палеонтологической летописи. Вероятность того, что остатки погибшего животного сохранятся в осадочных породах и превратятся в ископаемые в водной среде гораздо выше, чем на суше. Есть такие наземные биомы, например, влажный тропический лес, в которых шансы для какого-то вида, даже с твёрдым скелетом, сохраниться в качестве ископаемого ничтожны. Многие вымершие наземные позвоночные и насекомые известны нам только потому, что их кости оказались на озёрно-мелководье или были вынесены в море с течением рек и быстро погребены под слоем ила. Вот почему морская палеонтологическая летопись гораздо полнее и репрезентативнее, чем наземные. Полученные нами результаты могут быть наглядно представлены на графике. Хорошо видно, что общая тенденция состояла в прогрессирующем увеличении числа родов морских животных во времени. Это была не гладкая и поступательная динамика, а драматический процесс, в котором случались взлёты и падения. Но за каждым большим вымиранием прошлого, которых, по леоу биологи сейчас насчитывают пять, пермско-триасовое лишь самое масштабное из них. Непременно следовали восстановление биовызобилия родов и новые рекорды биологического разнообразия. В каком-то смысле эти вымирания имели прогрессивное значение, потому что в выходе с лица земли сметались отжившие своё Группы примитивных животных, а освободившиеся места занимали эволюционно продвинутые формы. Это не нужно абсолютизировать. Даже в современной фауне позвоночных весьма высоко организованные млекопитающие сосуществуют со сравнительно примитивными амфибиями. Такая же тенденция прослеживается, если рассмотреть отдельно один из типов животных. мы выбрали для этого моллюсков, которые не только всегда были обильно представлены в морях и океанах, но и прекрасно сохраняются в палеонтологической летописи, за исключением сравнительно немногочисленных групп, лишенных раковин. Результат был однозначным. Разнообразие морских моллюсков неуклонно повышалось от кембрия к концу кайнозоя, и описывающий его динамику ломаная линия, имеет практически ту же форму, что и линия, характеризующая развитие морской биоты в целом. К сожалению, петью массовыми вымираниями в истории земли дело не ограничилось. Сейчас только ленивый не говорит и не пишет о шестом вымирании, постигшем биоту нашей планеты по вине человека. В абсолютных цифрах современное исчезновение родов и видов Пока ещё не столь масштабно, как это было на границе пермии и триасса, но темпы этого процесса впечатляют. Хотя человек разумный стал оказывать воздействие на животный мир ещё в ледниковую эпоху, древним охотникам нередко приписывают существенный или даже решающий вклад в исчезновение плейстоценовой мегафауны во главе с мамонтами. Подлинно катастрофический натиск на биоразнообразие начался совсем недавно после наступления эпохи индустриализации. Можем ли мы надеяться, что, как и раньше, очередное великое вымирание закончится быстрым восстановлением утраченного биоразнообразия? Увы, шансы на такой исход не выглядят блестящими. В большинстве случаев виды животных в наши дни вымирают не потому, что их прицельно истребляет человек, как это случилось в прошлом с ипёрнисами, птицей додом и вполне вероятно мамонтами. Причина состоит в том, что антропогенная активность трансформирует в нужную человеку сторону целые экосистемы, а это обычно приводит к их деградации, упрощению исходной структуры и вымиранию видов, не способных адаптироваться к резко изменившимся условиям. Богатые видами сообщества копытных степей и саванн сменяются миллионными стадами кос и овец, начисто выедающими и вытаптывающими растительный покров. На место дивственных лесов приходят лесопарки, в которых не каждая птица и не каждое лесное насекомое сможет поселиться. Прогресс техники и цивилизации ведет к тому, что все большая площадь поверхности Земли становится непригодной для поддержания естественных и разнообразных сообществ. Преобразованные человеком ландшафты заточены под его потребности. И даже если предположить, что по мановению волшебной палочки шестое вымирание возьмёт да и закончится, то для восстановления утраченного числа видов просто не останется экологического пространства. Почти всё оно будет занято человеком, его постройками. в возделываемых землях и транспортными коммуникациями. Уже сегодня естественные места обитания, в которых может идти биологическая эволюция, сосредоточены в основном в особо охраняемых природных зонах, заповедниках, заказниках, национальных парках. И исчезли непрерывные, тянущиеся через целые континенты пояса лиственных лесов, степей, джунглей, Так стремительно сокращается эволюционное пространство, на котором могут возникнуть новые виды животных. Для диких животных места нет, так и заглавил одну из своих книг немецкий зоолог и деятель в области охраны природы Бергнхард Дюржимик. Книга была опубликована более полувека назад. С тех пор площадь заповедников по всему миру значительно выросла. акрепла природоохранное движение. Многие страны стали получать солидный доход от экологического туризма и уже поэтому стараются сохранить свою флору и фауну. Но проблема вытеснения диких животных людьми никуда не исчезла. Численность человечества продолжает расти. Городские поселения откусывают всё больше земель, да и потребление природных ресурсов идёт по нарастающей. Поэтому, несмотря на громкие декларации и конвенции о защите биоразнообразия, провозглашаемые на уровне ООН и других международных организаций, шестое вымирание пока не удалось остановить. По-видимому, сложившаяся модель социального и экономического развития человечества в принципе плохо совместима с сохранением биосферы. Для полноты картины замечу, что некоторые футурологи считают, будто ничего трагического на самом деле не происходит. И в перспективе нескольких тысячелетий глобальная экосистема адаптируется к фактору человеческого воздействия. Так что никакого необратимого разрушения природной среды обитания не произойдёт. Экологические активисты по всему миру напрасно шумят и скандалят. Так, по мнению футуролога Сергея Переслегина, человек разумный представляет собой значительно меньшую угрозу современной биоте, нежели в своё время зоопланктон. То есть мы не можем погубить не только природу, но даже и себя. Дальше больше. Природа возьмёт на вооружение стратегию использования разума, оказавшуюся такой эффективной. Поэтому Переслегин ожидает быстрого в эволюционном смысле возвышения к разуму целого ряда биологических видов, начиная с естественных спутников людей – крыс, собак и кошек. Выглядит утопично, хотя и захватывающе. Теоретических запретов на такую сапиентизацию, по-видимому, не существует. Если разум возник в одной из генеалогических ветвей в высших млекопитающих, то почему не в другой? Однако холодный критический разум биолога может заметить на это, что биологическая эволюция – процесс непредсказуемый. Рассуждать, что будет с природой даже в ближайшие несколько тысяч лет, сродни гаданию на кофейной гуще. А футурологи давно стали притчей во языцах, как мастера давать несбывающиеся прогнозы. Пока же взаимоотношение человечества и высших позвоночных в основном оборачивается сокращением численности, фрагментацией популяций и сокращением видового разнообразия последних. Будет очень печально, если блестящая эволюция позвоночных, продолжавшаяся больше полумиллиарда лет, завершится таким унылым образом.